Глава 68 Точки над «и». Тогда же, Влад. «Мой ребенок?» – спрашиваю снова, поднимаясь с корточек. «Эта информация никак не может уместиться у меня в голове». «Конечно, твой», – разводит руками Лиза. «А чей же еще?» «Но этого ведь не может быть. Ты при мне делала тест на беременность, помнишь?» Тесты — полная фигня, — фырчит кореглазка. На ранних сроках ужасно врут. Это потому, что уровень хагачей еще очень низкий. В первой неделе беременности только анализ крови скажет правду. То есть ты уехала от меня, беременная? Не спрашиваю, а констатирую. Заодно пытаюсь уместить эту новую информацию в свою голову. Ну, да. Пожимает плечами Лиза и с улыбкой продолжает. Не по воздуху же я залетела. Тебе смешно? Резко спрашиваю. Лиза широко распахивает глаза, громко сглатывает, качает головой. Совсем нет. И мне тоже совсем не смешно, Лиза. Должно быть, я слишком громко произношу последние слова. Малец тут же от меня отбегает, прячется за мать. А мне становится дико больно от такой реакции. Он меня совсем не знает, воспринимает как угрозу, а ведь я его отец. И я сильно ошибался, думая, что Лиза не способна на подлый поступок. Четыре года назад она его совершила забрала у меня возможность познакомиться с моим же ребенком, позаботиться о нем, о ней, отрезала меня, как заплесневелый ломоть, и потом не сделала ничего для того, чтобы как-то это исправить, ровным счетом ничего. В ту же секунду понимаю, что вся та злость, которую неоднократно испытал за этот бесконечный день, цветочки. Пыль по сравнению с тем ураганом, который растет в душе сейчас. Руки сами с собой сжимаются в кулаки. Еле удерживаюсь от того, чтобы не начать орать. С силой сжимаю челюсти. Стараюсь сохранить на лице хоть тень приветливости, чтобы не напугать ребенка. Но подозреваю, что моя физиономия сейчас напоминает морду взбешенного хищника. Лиза чувствует мой настрой и тихонько лепечет. «Влад, успокойся, пожалуйста». «Я спокоен», — цежу сквозь зубы. «Подожди, я отведу ребенка в дом, и мы поговорим». Живо представляю, как сдираю с Лизы джинсы, перекидываю через колено и как следует шлепаю по заднице от всей души, так, чтобы надолго запомнила. За то, что выставила ослом, за то, что... Посчитала паршивым ублюдком, недостойным общения с ее ребенком, за то, что сделала мне так больно. Нет, оставаться с ней сейчас наедине — это не лучшая идея, далеко не лучшая. Собираю волю в кулак и отвечаю делано спокойным тоном. Я сейчас уйду, чтобы не натворить лишнего, а ты... Собирайся, милая, у тебя есть два дня. Два дня на что? хлопает ресницами она, на то, чтобы подготовиться к переезду. Я забираю вас в Ростов. Тогда же, Лиза. Мамочка дорогая. Граждане товарищи, верните мне прежнего Влада, пожалуйста. Это что за терминатор? Смотрю в его бешеное глазище и хочется спрятаться за растущий неподалеку орешник. Он мог бы сказать, милая, ты поедешь со мной в Ростов. Или так, лизенька я хочу забрать тебя в Ростов. В конце концов так, солнышко, жить дольше в разлуке я не в силах. Но нет, мягкость и легкость подачи информации – это для слабаков. Влад отчеканил, я забираю вас. Кажется, в нем снова включился режим «Аз естьм хозяин твой». От возмущения я готова прыгать на месте, в то же время возразить не смею. Я же не сумоубийца. Еще взорвется, а меня сметёт взрывной волной. Наблюдая за тем, как Влад наклоняется к сынишке, машет рукой. Пока, малыш. И уходит, оставив меня в полнейшем смятении. Влад младший, наивная душа, тут же бежит хвастаться подарком в дом, к своей любимой Аде, может, и заметил смену настроения своего неожиданно обретенного отца, но ведь ребенок еще не соображает. Зато я понимаю всё. Словно во сне бреду за сыном. Тот бежит на кухню к няне, а я остаюсь в гостиной. Почему он так быстро ушел? Я думала, останется выпить чаю или даже поужинает с нами. «Ты приглашала?» — спрашивает тетя Аня. «Он вряд ли согласился бы», — отмечаю, прищурившись. «С чего вдруг? Вроде бы вы нормально поговорили». Как только тетя это произносит, тут же прикусывает язык. «Следила за нами из окна?» — почти сразу догадываюсь. «Конечно, следила», — пожимает она плечами. «И с виду все выглядело очень мило». Это с виду. Влад в бешенстве. Думаю, он просто не стал на меня орать при ребенке. Представляешь, в приказном порядке заявил, что забирает в Ростов и дал целых два дня на сборы. Думаю, это он сгоряча. Да я понимаю, что он сгоряча. Только что теперь делать, не знаю. Был нормальный человек, один щелчок и вуаля. Влад бешеный «Любите жалуйте, а если не полюбите, вам же хуже». «Тетя Аня, как мне быть?» «Подожди, пока он остынет, начнет воспринимать информацию более-менее адекватно. И объясни ему причины своих поступков», — пожимает плечами моя фея крестная. «Я за два дня с ума сойду, а раньше он вряд ли здесь появится. К счастью, в современном мире есть телефоны». Солосовски подмечает она. Следующие два часа усиленно пытаюсь себя занять. Помогаю Аде приготовить ужин. Точнее, только порчу продукты, потому что сосредоточиться не в силах. Очень скоро она выпроваживает меня из комнаты. Потом пытаюсь прибраться в детской. Тоже не слишком успешно. Решаю принять ванну, но даже это проверенное средство не помогает расслабиться. Мокрой рукой хватаю телефон. Дольше терпеть я просто не в силах. «Привет». Стараюсь, чтобы мой голос звучал мягко, приветливо, но получается какой-то нервный виск. «Мне не понравилось, как мы расстались, я хотела бы объяснить». «Вспомнила, что у тебя есть язык, и ты умеешь им пользоваться, Лиза?» «Какого ляда ты четыре года молчала?» «Зачем?» «Я такой моральный урод, что не имею права знать, что у меня растет сын!» кричит Влад в трубку. «Имеешь?» «Конечно же, имеешь!» «Вот и прекрасно, что ты это осознаешь!» «Собирайся, Лиза!» «Я больше не позволю, чтобы мой сын жил вдали от меня!» «У тебя два дня!» У этого человека просто талант выводить меня из себя. «Очень стараюсь не взорваться!» отвечаю более-менее спокойно. Я поеду с тобой в Ростов, но на своих условиях. За два дня я ничего решить не успею. У меня пекарня, у Влада садик, и потом... У тебя два дня!» Снова чеканит он. «Хватит разбрасываться приказами!» Все-таки не выдерживаю и взрываюсь. «Ты вообще моего мнения спросил?» «А ты спросила моего мнения, нужен мне сын или нет?» «Не спросила!» и я твоего мнения спрашивать не буду. «Ух!» — кричу в трубку, потом несколько раз глубоко вздыхаю, стараюсь успокоиться. Я понимаю, ты обижен. Вернись, пожалуйста, и мы спокойно поговорим. Я уже на полпути в Ростов. Возвращаться не намерен. «Ох ты!» «Влад!» — прошу жалобно. «Давай не будем ругаться». «Может быть, я могу что-то сделать, чтобы исправить положение?» «Исправить положение?» — усмехается он. «Я пропустил три года взросления собственного ребенка. Как ты можешь это исправить? У тебя есть машина времени?» «Не думаю». И он кладет трубку. «Наглое великание морда!» — кричу на его фото. «Что называется, почувствуйте разницу». Каким он был внимательным и чутким еще совсем недавно! Закрываю глаза и вспоминаю нашу поездку в Геленджик. Какое чудное было время, полное страсти, нежности. Я опять так хочу. Помню, как великан мне улыбался, как на меня смотрел. Так может смотреть только любящий человек. Хочу обратно моего любящего Влада И мне физически мерзко из-за того, что он на меня обижен. Ну что же, милый, не хочешь ко мне ехать? Значит, к тебе приеду я. Растолкую ему, что к чему. Заставлю понять или хотя бы выслушать до конца. Выхожу из ванной, по-быстрому привожу себя в порядок, натягиваю джинсы с майкой и спешу к тете в кабинет. Что такое, хмурится она? заметив мой безумный взгляд. Он не хочет меня слушать по телефону, поэтому я поеду к нему в Ростов. Тетя еще больше хмурится, спрашивает угрюма. Ну как ты туда доберешься? Ведь путь не близкий, и уже вечер. К счастью, в современном мире есть не только телефоны, но и такси. Она громко вздыхает, закрывает ноутбук и встает из-за стола. Хорошо, моя милая. Хочешь поехать? Езжай. Ни о чем не волнуйся. Мы с Адой позаботимся о малыше. Помирись уже со своим великаном. Тогда же, Влад. Останови машину, командую Дмитрию. Выхожу на обочину и с чувством пинаю лежащий под ногами камень. Да чтоб тебя на молекулы растащило. Чтоб ты взорвался к чертям собачьим. Чтоб даже духу твоего не осталось паршивец мелкий. Обругав ни в чем неповинный булыжник, чувствую себя намного лучше. Поговорить она хочет. Рычу зло. Четыре года молчала в тряпочку, а сейчас ей разговоры подавай. Я так просто на это не поведусь? но ну уж нет. Домой. Сажусь обратно в машину и понимаю, домой не хочу совершенно нечего мне там делать это будто не мой дом вовсе не к кому туда возвращаться и вообще я хочу получше разглядеть своего сына хочу чтобы мне про него в подробностях рассказали детские фото смотреть хочу а лиза лизу хочу тоже дима поворачивай обратно мы возвращаемся